И вот мы уже едем вниз, сначала медленно, потом набирая скорость так, что мне приходится тормозить ногами, чтобы остановиться у самой Араукарии в глубине сада. Потом я снова втаскивала верного на вершину, и все начиналось сначала. Спустя несколько лет выяснилось, что в наблюдении за этим целеустремленным торжественным процессом, длившимся порой час к ряду, Черпал колоссальное удовольствие мой будущий зять. С уходом няни я, конечно, потеряла товарища своих игр. Безутешная, я бродила по саду до тех пор, пока на помощь не пришел обруч. Как все дети, я, конечно, всегда стремилась вовлечь в свою игру сначала маму, а потом кого-нибудь из слуг. Но в те времена, если в чью-то прямую обязанность не входило играть с детьми, тем приходилось играть самим. Слуги, эти настроенные очень дружелюбно, были по горло заняты своей работой, а потому обычно я слышала в ответ «А сейчас, мисс Агата, бегите играть, у меня полно дел». Доброта Джейн ограничивалась горстью изюма или кусочком сыра, который она давала мне, но с непременным условием съесть все это в саду. Так я оказывалась в своем собственном мире, с моими товарищами по играм. Думаю, это прекрасно. Я никогда не знала, что такое скука. Унылая, мне нечего делать. В отличие от многих женщин, всю жизнь страдающих от одиночества и не знающих, чем себя занять. Своё свободное время они рассматривают как кошмар, а не источник наслаждения. Если вас постоянно развлекают, естественно, вы к этому привыкаете, и когда никто не обращает на вас внимания, приходите в полное замешательство. Полагаю, из-за того, что подавляющее большинство детей начинают теперь ходить в школу очень рано, и жизнь их организована, они совершенно не знают, куда себя деть во время каникул, и отчаянно скучают. Я всегда очень удивляюсь, когда они подходят ко мне со словами но мне совершенно нечего делать. Притворно ужасаясь, я спрашиваю, «У тебя ведь очень много игрушек, не правда ли?» «Не очень. Ну да, разве что два поезда, грузовики, краски, кубики. Ты не можешь поиграть сам? Но я не умею играть один. Вот как. А я умею Нарисуй птичку, потом вырежь ее, сделай клетку из кубиков и посади птичку в клетку. Тучи расходятся, и примерно на десять минут воцаряется тишина. Перебирая в памяти прожитые годы, я все больше и больше убеждаюсь в одном. Мои пристрастия совершенно не изменились. Все, во что я любила играть в детстве, осталось любимым занятием на всю жизнь. Например, игра в дом. Думаю, у меня было разумное количество игрушек. Кукольная кроватка с настоящими простынями и одеялами и доставшиеся мне от брата и сестры кубики, из которых можно было построить домик. Многие игрушки я изобретала сама. Вырезала картинки из старых иллюстрированных журналов и наклеивала их в альбомы, сделанные из коричневой толстой бумаги. Разрезала старые рулоны обоев и оклеивала ими коробки. Дело небыстрое. Но главное удовольствие в дни, когда нельзя было гулять в саду, конечно же, доставлял мне самый обыкновенный крашеный кукольный домик со свободно подвешенной передней стеной, за которой открывались кухня, столовая и холл на первом этаже, а на втором две спальни и ванная комната. По крайней мере, с этого все начиналось. Потом постепенно, предмет за предметом, приобреталась мебель.